Все черты газели обличают в них обитатели открытых, твердопочвенных мест. Окраска чаще всего однотонная, буроватая или желтоватая, пустынная. Никаких поперечных или продольных полос. Лишь иногда мордашки разрисованы белым узором. У многих сзади светлое зеркало, в частности, у газелей, обитающих у нас в Средней Азии, за Кавказье, Джейран, за Байкалье, Чуйских степях и... Тувинский АССР, Дзирен. У Джайрана это зеркало только от корня черного хвоста и вниз. У Дзирена на крупе, выше корня светлого хвоста. Копытца у газели чрезвычайно малы. Газель на них как на цыпочках ходит. Бегуними короткие дистанции отлично знают, что высокую скорость не разовьешь, если будешь бежать, отталкиваясь всей ступней. Так и газель. Если уж помчалось, то касается земли кончиками копыт. А результаты такие. Дзирен — 65 километров в час, Джейран — 62. Причем Дзирен, например, настолько вынослив, что может пробежать в таком темпе километров 15. Такие качества немаловажны для того, чей дом — открытое пространство. Слух у газелей прекрасный. Они узнают о приближении врага даже по колебаниям земли. Конечно, частенько слишком поздно. Поэтому приходится бросаться с места в карьер. Отбежав метров на триста, газель останавливается и уточняет, не зря ли она испугалась. Если опасность реальна, рысит прочь, стараясь двигаться по кругу. Место жительства большинства газелей — Африка. а между тем их родина Азия, точнее, Передняя Азия. Но оттуда они миллион лет назад в Нижнем плейстоцене начали двигаться на запад. Как бы там ни было, совсем еще недавно некий Тимурленг, в XIV веке его многие знали, кормил своих солдат отменным газельем мясом. Охотники убивали для этого сорок тысяч животных в год. Монгольский рок изобилия долго не истощался. В недавних сороковых годах потомки перещеголяли Тимура, добывая по сто тысяч дзеренов ежегодно. Одинокий кустик среди полыни и солянок. Казалось бы, кто тут под этим бедным растением может укрыться? Однако вмятинки в земле и кучки орешков по краям укажут, что именно здесь лёшка газелей. Животное может только голову спрятать под тенью редких веток, но и этого, видимо, достаточно. Оно по мере передвижения солнца перебирается вокруг куста. Здесь джейран прохлаждается 7-10 самых жарких часов, часто здесь же и ночует. Также «Газели» предохраняет себя от перегрева и солнечного удара. В тени деревьев, камней и развалин. Взбитая копытами пыль скачками удирают «Газели». Хвосты у джиранов черные вздыблены торчком, но не от радости негаданного свидания. Поднятый хвост — сигнал опасности. Между прочим, джирен хвоста не поднимает, и он у него темный лишь на самом конце. Зимой и осенью Джейран избивается в крупные стада Весной же, под каким-нибудь кустом, видным издали, вы, возможно, увидите джейранёнка Он лежит на голой земле и незаметен даже в нескольких шагах. Такая у него окраска. Предосторожности не лишние, потому что угроза таит даже небо, беркуты, грифы, орлы-курганники, хищные птицы всех мастей, те, что покрупнее, рвут даже взрослых газелей. Четвероногие искатели мяса, конечно, не уступают крылатым. Правда, взрослых животных спасают быстрые ноги. Догони! Но для летенышей и лиса несет гибель. Самое опасное время первые дней 5. Потом газели дети быстроноги. Два месяца кормят их мамаша молоком, а затем самостоятельность. Двухмесячный джейраненок гуляет уже где хочет. Гон у джейранов в ноябре-декабре. Самцы предварительно устраивают так называемые гонные уборные. Соискатель выроет небольшую ямку, насыплет в нее орешков... И закопает. Это означает, что тут он наметил границу своих владений. И тут ожидает самок. Он полигам. У него их до пяти. Но другой самец, найдя уборную в ярости, ее разгромит, раскопает. И орешки раскатает по пустыне. Дескать, я не согласен. Ну и, понятно, драки. В Африке много разных газелей. Томми, газель Томпсона, отмечена яркой черной продольной полосой на песчано-бурых боках и на морде от глаз к носу черные полосы. Хвост тоже черный, и когда возбуждены, Томми энергично крутят хвостами сигнал внимания. Томми часто пасутся вместе с более крупными газелями Гранта и Импала. В засуху уходит иногда и за 100 миль в местах, где есть водопои и зеленые травы. Такие же, как у Томи черные широкие полосы, ватерлинии, отделяющие белое брюхо от песочных боков, у более крупной южноафриканской антилопы горного скакуна. Эпитет «горный», которым наделили эту антилопу в некоторых изданиях Брэма, «чистое недоразумение». не в горах, а в открытых степях и пустынях пасутся скакуны. Да и это последнее название тоже нехорошо, скорее не скакун, а прыгун, ибо спринг-бок, неудачно названный в русском переводе горным скакуном, знаменит великолепными прыжками. Обычно его прыжок в длину 7 метров, а в высоту 3 На спинах у этих антилоп кожи с белой шерстью собрана гармошкой в складке. При тревоге скакуны растягивают свои гармошки, они белыми гребнями вздымаются над их спинами. А чтобы сигнал был виден издалека, антилопы прыгают метра на три над землей, и саванна приходит в возбуждение. Зебры и гну, газели и буйволы прислушиваются, принюхиваются. и спешат подальше от того места, где машут белыми платками скакуны. Герб города Самары Дракон, охранявший золотой руно Колхиды, был, по-видимому, страж все-таки ненадежный. Досадная утрата бдительности, в результате которой экипажу Арго удалось оную драгоценность похитить, Впрочем, простительно, если учитывать всю его предшествующую добросовестную службу. Не дракону ли обязан Евразийский континент тем, что дикие козлы и бараны не разбежались по всему свету? Лишь очень немногие из 22-25 современных видов живут в Африке или в Америке, большинство же в Европе и Азии. Впрочем, на одомашненных потомков утверждение не распространяется. С легкой руки аргонавтов 150 пород овец рассеяны ныне повсюду. Не отстали и козы. но их движение повернулось, кажется, вспять. Вредная привычка выдергивать растения с корнем, превратившая многие ареалы козоводства в бесплодные пустыни, вынуждает людей все чаще прибегать к решительным мерам сопротивления. За дикими козами такого варварства по отношению к флоре земли не замечено. Итак, 22 25 видов. Этого вполне достаточно, чтобы на страницах книги образовалась порядочная толкучка. Чтобы ее не было, воспользуемся похожестью некоторых зверей друг на друга и разделим подсемейство на 4 трибы, как советуют нам современные систематики. Триба первая — оронги и сайгаки. Триба вторая — горалы, сернокозы, снежные козы, серны. Трибо третье — полукозлы, тары, козлы, винтороги, безааровые, козероги, туры, нахуры, гривистые бараны, бараны. Трибо четвертое — уже известные нам овцы-быки и токины. Прямо сказать, когда смотришь на Сайгачат, невольно ступаешь на путь сравнений фантастических догадок. У них мордочки вытянуты с явным намерением превратиться в хобот. Кажется, задайся они где-нибудь в третичном периоде навязчивым вопросом «А чем завтракает крокодил?» и это удобное хватающее приспособление им было бы обеспечено, как и любопытному слоненку из сказки Киплинга. Однако ничего такого не произошло. Зато у сайгаков, только у самцов, выросли рога. Китайские лекари добывают из рогов сайгак этонизирующие лечебные препараты. Раньше водился сайгак во многих местах. Считают, что ареал его простирался на всю Центральную Западную Европу. Даже в плейстоценовых слоях тензы нашли кости сайгаков на востоке до Аляски. Ныне уцелел Сайгак лишь в Монголии, Китае и у нас, от степей Предкавказья, Низовьев-Волги до полупустынь Средней Азии. Современный запрет охоты привел к тому, что в 1958 году Сайгака в стране стало больше двух миллионов. Приятная цифра. Лишь астраханское промысловое хозяйство на правом берегу Волги без ущерба для роста стад добывает теперь по 200 тысяч голов в год. Но вернемся к сайгачатам. По-видимому, начало истории о них следует отнести месяцев на шесть назад, то есть на тот самый срок, который понадобился их матери для вынашивания. Мы таким образом окажемся перед значительным в жизни сайгачьих стат событием. 10 дней декабря. Метров на 100 в диаметре утоптана степь плененным стадом самок. Их много, бывает, что и пятьдесят. Самец один. Впрочем, вокруг несколько поверженных соперников.